Глава 180. «Умные всегда думают слишком много». Услышав вопрос господина Шута, Одри тут же сосредоточилась и незаметно настроилась на состояние зрителя, затаив дыхание в ожидании ответа солнца. Ей давно было любопытно, где именно находится город Серебра и чем он так необычен, но она стеснялась спрашивать напрямую. все таки это личная информация, чужая тайна. А сейчас, когда сам господин Шут задал вопрос, это было как дождаться выхода второй части «Отличного детектива», на которую долго не хватало денег. Ответ Солнца не разочаровал. Они не верили ни в одного из семи признанных богов, ни в южного бога смерти, и уж точно не в тех таинственных и зловещих существ, которых однажды описывал повешенный, таких как первородная ведьма, мудрец теней, тьма космоса, скованный бог или истинный творец. Город серебра и впрямь особенный, они верят прямо в самого Создателя. Это кажется как раз то, что Повешенный называл первобытным культом. Хотя словосочетание «всеведущий» и «всемогущий» звучит немного странно. Одри машинально взглянула на Повешенного, и, как она и ожидала, он слегка кивнул, подтверждая ее мысль. Клейн же ничуть не удивился. Наоборот, с легкой усмешкой нарочно задал встречный вопрос. «Даже если он покинул вас?» «Покинул? Создатель покинул город серебра?» Элджер вздрогнул. В голове мгновенно всплыла очевидная ассоциация. «Покинутые богом земли?» В архивах церкви повелителя Бурь, в тех тайных документах, доступных Элджеру как капитану-епископу, слова «покинутые богом земли» всегда упоминались без пояснений, но стабильно связывались с дальним концом Суницкого моря. Насколько ему было известно, даже кардиналы, вершины церковной иерархии, не имели точного понимания, что именно скрывается за этим названием. Только один человек знал больше — наместник повелителя Бурь. Поговаривали, что он лично вел тайные поиски этого места. Однажды Элджер даже осмелился предположить, что святилище истинного Творца, о котором твердили в Ордене Авроры, и есть та самая покинутая Богом Земля. Но господин Шут на это никак не отреагировал, и Элджер остался в неведении. А теперь, к своему потрясению он осознал, участник Таро под именем Солнца, похоже, родом именно оттуда. Господин Шут все это время знал, где находятся покинутые богом земли. Более того, он мог призвать оттуда человека из того самого места, которое церковь повелителя Бурь безуспешно ищет столетиями, Элджер в ужасе уставился на господина Шута, скрытого клубами густого тумана во главе старинного стола. Тот все так же спокойно сидел, откинувшись на спинку, не шелохнувшись. Что до Одри, она не чувствовала ни тревоги, ни удивления. Она впервые слышала о покинутых богом землях от повешенного и не придала этому особого значения. Так что и сейчас не связала сказанное Шутом с чем-то важным. В городе серебра действительно все еще живут легенды о том, как создатель покинул их. Хм, у господина Повешенного сильный эмоциональный всплеск. Он удивлен и напуган. Одри подметила эту связь, хоть и была в замешательстве. Она вдумчиво изучила выражение лица собеседника и все мельчайшие детали происходящего. Да, мы верим, что однажды вновь обретем благословение Господа. Возможно, это произойдет в день, когда солнце поднимется над нами вновь, — ответил Дерик Берг, пусть не слишком уверенно. Когда-то нами правил двор великанов, и мы поклонялись великому королю великанов Олмеру. Позднее нас спас сам Господь, и больше мы никогда не предадим его. Под властью двора великанов. Да, звучит по-древнему, но что-то не сходится. Повешенный тут же припомнил одну из скрытых глав книги Штормов, описывающую вторую эпоху. Эта эпоха известна как эпоха тьмы человечества. Время, когда над небом, морями и землей властвовали драконы, великаны, эльфы, чужеземцы, демоны, фениксы, волки-монстры и нежить. Но в конце концов повелитель штормов, вечно палящее солнце и бог знаний и мудрости возглавили человечество в победе над этими существами, проложив путь к началу третьей эпохи, эпохи сияния. И лишь потом произошла великая катастрофа. «Олмир, великий король великанов», — мысленно повторил Клейн. «Во многих мифах и преданиях он стоит вровень с богами», Даже в наши дни кое-где сохранились остатки его культа, а напоминания о том можно встретить в самых неожиданных местах. Например, самое известное дорогое вино в республике Интис носит его имя – Олмир. Говорят, король великанов обожал пить вино по цвету напоминающее кровь. Если учесть, что церковь бога войны владеет полным порядком последовательностей, а он, по легенде, достался им от двора великанов, то, возможно, Олмир и есть древний бог войны». Клейн предположил это, не озвучивая догадки вслух. Он нарочно кивнул, будто удовлетворенно приняв информацию к сведению, но не стал развивать тему. Вместо этого с ленивой мягкостью спросил. «Вы все еще приносите жертвы этому всеведущему и всемогущему богу?» «Да», — тихо ответил Дерик. «Мы продолжаем, но с того дня, как он отвернулся от нас...» мы больше не получали ни единого ответа». В его голосе звучала боль, которую он пытался скрыть, но не смог. Клейн откинулся в кресле еще вольготнее, полуприкрыл глаза и спокойно произнес. «Опиши мне подробно, как проходит ваш обряд жертвоприношения». Господин Шут хочет разобраться в том, почему город Серебра был отвергнут. Или же он пытается понять, существует ли еще тот самый Создатель, Элджер внезапно почувствовал, будто по его телу пробежал электрический ток, и все его тело затрепетало. Он был не просто напуган, он был охвачен возбуждением, ведь он прикоснулся к тайнам самих богов. Он ощущал, как сам поднимается на новый уровень, становится чем-то большим, чем был до этого мгновения. «Разве не ради этого я стремился к власти и силе?» — с упоением подумал Элджер, слегка откинувшись назад и гордо приподняв подбородок. Что-то с эмоциональным состоянием повешенного явно неладно. С легкой жалостью взглянула на него Одри. Теперь она точно поняла. В диалоге господина Шута с солнцем скрывается нечто настолько невероятное, что даже повешенный не смог сдержать эмоции. Когда задание с Цилингосом будет выполнено, я заплачу и попробую обменять на информацию у повешенного. Хочу знать, к чему он пришел. Интересно, согласится ли он? Одри размышляла с легким волнением и предвкушением. А вот солнце Дерек не увидел в происходящем ничего необычного и начал честно рассказывать, ничего не тая. У нас построен великий алтарь, покрытый его символами. Каждый раз, когда мы собираем урожай чернолистника, мы проводим ритуал жертвоприношения. Мы ловим чудовищ тьмы и приносим их в жертву. Сначала произносим священные имена Господа и молитвы, исполняем танец милости, а потом умерщвляем чудовищ. Их духовная сущность и проклятая кровь заливает алтарь. Если чудовищ не удалось поймать, их заменяют грешники из самых глубоких камер тюрьмы города Серебра. После этого мы готовим еду из первого куста чернолистника и преподносим ее Господу. И, наконец, под наше общее восхваление и молитвы ритуал завершается. «Поскольку я собираюсь попробовать принести жертву себе самому, то время не имеет значения, а алтарь может быть и упрощенным. Главное — использовать духовную сущность, чудовище или кровь, содержащую потустороннюю силу, чтобы пробить проход. Конечно, при условии, что будет отклик. Какие же роскошные излишества!» Клейн проанализировал каждую стадию ритуала города Серебра, опираясь на свои познания в мистицизме, и, наконец, заговорил. «Какие молитвы вы произносите? И на каком языке?» Дерек тоже надеялся получить выгоду из этого разговора, услышать от господина Шута хотя бы намек, как снять проклятие. «Мы используем язык великанов. Он же у нас самый распространенный. Молитва звучит так. Ваш верный слуга молит о вашем внимании, молит о принятии их жертвы, молит об открытии врат вашего царствия. Клейн молча выслушал, намеренно позволяя туману вокруг него медленно закружиться в таинственной манере. Он будто бы задумался и лишь едва заметно кивнул, ничего не говоря. А что именно он услышал, понял и подумал, это, разумеется, останется тайной. Элджер нашел это вполне естественным. Разве божественные тайны можно просто так раскрывать обычным смертным? А вот солнце Дерик решил для себя — Он должен быстро расти, чтобы как можно скорее обзавестись чем-то, что заинтересует господина Шута. И тогда он сможет обменять это на наставление. После еще пары вопросов Клейн завершил собрание. Он провожал взглядом образы справедливости повешенного и солнца, исчезающие из его поля зрения. Юноша взглянул вниз. «Бескрайняя серая мгла и кроваво-красные звезды, вечные, неизменные». Но после продвижения в последовательности до восьмого уровня он с удивлением обнаружил, что может связаться с большим числом звезд, А это значит, он может пригласить новых участников. Как минимум еще двоих. Клейн едва заметно кивнул, задумчиво подмечая для себя новую грань своих способностей. Он не спешил с расширением состава. Все будет как раньше. Сначала наблюдение, потом испытание. Если справедливость или повешенный кого-то порекомендуют, то и проверку он начнет с этих людей. Я помню, несколько раз во время молитвы перед Солнцем появлялся чистый хрустальный шар, но после того, как я затянул его в туман, он больше не возникал. Значит ли это, что для затягивания через багровую звезду необходим особый предмет? Или же каждая звезда связана с каким-то конкретным объектом в реальном мире, и, установив эту связь, она возвращается в туман? А как насчет справедливости и повешенного? У них тоже была такая связь. Если исходить из этой гипотезы, то что, если кто-то, не имеющий при себе такого артефакта, произнесет мою молитву, шут, не принадлежащий этой эпохе, таинственный властелин туманного мира, облаченный в черное с золотом король, покровитель удачи, и я услышу его мольбу, смогу ли я затянуть и его сюда? Надо будет попробовать потом. Клейн не стал больше медлить. Обернув себя духовной оболочкой, он ощутил падение, оставив позади только мрачный дворец, древний длинный стол и двадцать высоких кресла, недвижимых и безмолвных, как всегда возвышающихся над туманом. Он, наконец, обуздал вырывающуюся из зелья шута силу и справился с побочными эффектами. А значит, настало время провести ритуал самопризыва. «Интересно, что из этого выйдет?» — пронеслось у него в голове, когда он, проходя сквозь безумный шепот, с затаенной тревогой и азартом, готовился к новому.